Радости им было плохо. Рабочие получали в месяц 17 фунтов хлеба, полфунта в день. Единственный ломоть, тёмный, тяжёлый с примесями и остистыми колючками, грубо смолотой ржи. Пайка, которая слишком мала, чтобы жить, но которая достаточно, чтобы не умереть. Голод и холод у нас теперь больше, чем когда-либо, всплыли в памяти. Горькие слова, сказанные Владимиром Ильичом две недели назад на четвертой конференции губернских чрезвычайных комиссий. Перед глазами встала фигура Порывистова в жестах, в движениях Ильича на трибуне конференции. Карандаш в руках не поспевал за стремительным течением ленинской мысли. Перед органами подавления и контрреволюции, перед органами ЧК, был и остается вопрос довольно сложный и трудный. С одной стороны, надо понять, Учесть переход от войны к миру, с другой стороны, всё время надо быть на страже, поскольку мы не знаем, как скоро придётся достичь прочного мира. Одним словом, нам по-прежнему надо сохранять полную боевую испособность к отражению врага. Возможно, что будут попытки нашествия. Возможно, что Деникин укрепится, чтобы продолжать гражданскую войну. Возможно, что со стороны групп контрреволюционеров будут попытки террора. И сохранение боевой готовности для нас является обязанностью. Сохраняя эту боевую готовность, не ослабляя аппарата для подавления сопротивлений эксплуататоров, мы должны учитывать новый переход от войны к миру, понемногу изменяя тактику, изменяя характер репрессий. Потом в стенограмме Минжинский красным карандашом подчеркнул все возможно. В тексте ленинского выступления не было исключающего «или». Удар следовало ожидать с любой стороны. На гимнастерке Дзержинского сиял свежей эмалью орден Красного Знамени. Феликс Эдмундович был смущен наградой и обрадован ею. Не я, а вся ЧК награждена орденом. «Упорный вы человек, Вячеслав Удольфович! Неужели вы полагаете, что меня не беспокоит вопрос о границе?» У председателя ВЧК много других дел, а я, как ваш заместитель по особому отделу, обязан уделять границе сугубое внимание. Военное поражение белогвардейщины вызовет усиление тайной борьбы, попыток диверсии и шпионажа. Конечно, принцип вакуума, безусловно, сработает. В вопросах охраны границы у нас неразбериха. Этим делом занимается и нарком ФИН, с его разношерстной охраной из комплектованного по вольному найму и наркомат внешней торговли с его таможенной стражей или внисовет, обеспечивающий военно-охрану рубежей. Феликс Седмондович подошёл к карте. Непростое дело, Вячеслав Фёдорович, советские границы. Десятки тысяч километров. Люди нужны, вооружение, снаряжение. Но теперь ведь можно это найти. Дзержинский круто повернулся. Авраамгель недоволите ещё Колчаковцы, белополяки, которые с каждым днём наглеют, и всё-таки вы правы. Надо бы неотлогательно принимать меры по усилению охраны границ. Это одна из важнейших задач вычека, и тем более особого отдела. Я гляжу вы Вячеслав Рудольфович, по тревот особого отдела со усмешкой заметил Феликс Игнтович. Ладно, за круглым столом не спорите из-за места. Не будем преуменьшать значение и других задач Учика. Понимаю, транспорт главный кризис, как сказал Игнатий. Один умный американец, если мне не изменяет память, говорил, что большая страна, как большой пирог, легче всего объедается по краям. Хорошо. Прислушаемся к мудром Вячеславу Родольфовичу. Готовьте представление в совнарком. Текст обращения особого отдела ко всем гражданам республики я прочитал. Можно публиковать. Особый отдел вычека настоящим призывает товарищей рабочих, красноармейцев, коммунистов и всех граждан прийти ему на помощь в его борьбе с врагами Советской республики и не стесняясь ни формами, ни изложением, присылать сведения о всех замеченных случаях. Где можно заподозрить шпионаж, злостный саботаж и измену, а также о всех других действий тайных врагов республики, направленных к подрыву мощи Красной армии?